15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Гейт, мог увидеть лучшую пору цветения форсайтов. Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт, внучки старого Джолиона, с мистером Филиппом Бассини. Вся семья собралась здесь, блистая белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями. Приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимати, где она проводила целые дни за книгой и вязанием под тенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений форсайтов. Даже тетя Н была здесь. Негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственный всей семье. Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все форсайты бывали в сборе. Когда Форсайт умирал, но до сих пор с форсайтами этого еще не случалось, они не умирали, смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность. Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более чем обычно парадными и блистательно респектабельными, в их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое, Они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах. Они были на чеку. Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме. Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей. Этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные качества любого общества, группы или индивидуума, — вот что чуяли форсайты. Предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного. Около рояля стоял крупный осанистый человек. Два жилета облекали его широкую грудь, два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой.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 В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех. В ряд, тесно, одна к другой сидели три леди: тети Энн, Эстер, обе старые девы, и Джули, уменьшительная от Джулии, которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла, человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бейсоутер-Роуд в доме Тимоти, своего шестого по счету и самого младшего брата. Все три леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня. Посередине комнаты, под люстрой, как и подобало хозяину, Стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого восьмидесятилетнего старика, похожим на патриарха, который, несмотря на худобущок и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его проницательные и спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это создавало впечатление, что старый Джолион — высшая людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставлять на показ свои сомнения, и открыто бросать кому-то вызов. Между ним и четырьмя остальными братьями, присутствовавшими здесь, Джемсом, Суизеном, Николасом и Роджером, была и большая разница, и большое сходство. В свою очередь каждый из четырех братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга. За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц Можно было подметить твердость подбородка, как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, истинную пробу и залог благосостояния семьи. Младшее поколение, рослый массивный Джордж, Бледный подвижный Арчибальд, молодой Николас с его мягкой и неназойливой настойчивостью, напыщенный и фотоватый Юстас — все были отмечены этой печатью, может быть, менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи. Несколько раз на всех этих лицах столь различных и столь схожих между собой…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 Не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стенхоуп-Гейт стали большой редкостью. За последние двенадцать лет их не устраивали да ни одного приема с тех пор как умерла старая миссис Джолион. Никогда еще на Стенхоуп-Гейт не было такого полного сборища. Каким-то таинственным образом,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 «Говорят, что свадьба отложена, Бог знает насколько. «У этого Босини...» — он сделал ударение на первом слоге. «Ничего нет за душой. Когда Уинфрид выходила за Дарти, я заставил его оговорить каждой пенни и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем». Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли, Букли, которые не менялись десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала. Она берегла свой старческий голос и говорила редко. Но Джеймсу, совесть у которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов. «Да», — проговорил он, — «у энн не было своих средств. Но что я мог поделать?»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 потому что ходили слухи... Ходили слухи, будто она просит отдельную комнату. Но Сомс, конечно, не... Джемс прервал ее размышление. А где же Тимати? — спросил он. — Разве он не приехал? Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка. — Нет, Тимати решил не ездить.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 Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми. Джемс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе. Не настоящий вустер. Джоли он, наверное, рассказывал тебе про этого молодого человека. Насколько мне известно, у него нет ни дела, ни доходов, ни сколько-нибудь серьезных связей.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 Беспринципные эгоисты, впрочем, не в большей степени, чем их ближние, форсайты пасовали перед неподкупной тетей Энн, а когда приходилось поступать уж очень беспринципно, им не оставалось ничего другого, как стараться избегать встреч с ней. Заложив одна за другую свои длинные худые ноги, Джеймс, все еще стоявший у окна, снова заговорил.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 Не то, что вы щепки, но вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Суизен откинулся назад и замер в неподвижности, ибо ничто так не ценилось им как внушительная внешность. Тетя Эн переводила свои старческие глаза с одного на другого. Взгляд ее был и снисходителен, и строг. В свою очередь и братья смотрели на Эн. Она сильно сдала за последнее время. Поразительная женщина. Восемьдесят седьмой год пошел, еще проживет, пожалуй, лет десять. А ведь никогда не отличалась крепким здоровьем. Близнецам Суизину и Джемсу всего-навсего по семьдесят пять. Николас просто младенец, семьдесят или около того. Все здоровы, и выводы из этого напрашивались самые утешительные. Из всех видов собственности. Здоровье, конечно, интересовало их больше всего. Я чувствую себя неплохо, продолжал Джемс, только нервы никуда не годятся. Малейший пустяк выводит меня из равновесия. Придется съездить в бат. Бат, сказал Николас, я испробовал Харугейт. Ничего хорошего. Мне необходим морской воздух. Лучше всего ярмут. Там я, по крайней мере, сплю. У меня печень пошаливает, не спеша прервал его Суизин. Ужасные боли вот тут. И он положил руку на правый бок. Надо побольше двигаться, пробормотал Джемс, не отрывая глаз от фарфоровой вазы, и поспешно добавил. У меня там тоже побаливает. Суизен покраснел и стал похож на индюка. — Больше двигаться, — сказал он. — Я и так много двигаюсь. Никогда не пользуюсь лифтом в клубе. — Но я не знаю, — заторопился Джемс. — Я вообще ничего не знаю. Мне никогда ничего не рассказывают. Суизен посмотрел на него в упор и спросил. — А что ты принимаешь против этих болей? Джемс оживился. — Я... — начал он. «Принимаю такую микстуру. Как поживаете, дедушка?» И Джун с протянутой рукой остановилась перед Джемсом, решительно глядя на него снизу вверх. Оживление моментально исчезло с лица Джемса. «Ну а ты как?» — сказал он, хмуро уставившись на нее. «Уезжаешь завтра в Уэльс? Хочешь навести теток своего жениха? Там сейчас дожди». «Это не настоящий Вустер!» — он постучал пальцем по вазе. «А вот сервиз, который я подарил твоей матери к свадьбе, был настоящий!» Джун по очереди поздоровалась с двоюродными дедушками и подошла к тете Энн. На лице старой леди появилось умиленное выражение. Она поцеловала девушку в щеку с трепетной нежностью. «Значит, ты уезжаешь на целый месяц, дорогая!» Джун отошла, и тетя Энн долго смотрела вслед ее стройной маленькой фигурке. Круглые стального цвета глаза старой леди, которые уже заволакивались пеленой, как глаза птиц, с грустью следили за Джун, смешавшейся суетливой толпой. Гости уже собирались уходить, а кончики ее пальцев сжимались все сильнее и сильнее, помогая ей набраться силы воли, перед неизбежным уходом из этого мира. — Да, — думала тетя Энн, — все так ласковы с ней, так много народу пришло ее поздравить. Она должна быть очень счастлива. В толпе у двери, хорошо одетой толпе, состоявшей из семей докторов и адвокатов, биржевых дельцов и представителей всех бесчисленных профессий, достойных крупной буржуазии, —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 Ах, какой это был удар для его отца, для них всех. Мальчик подавал такие надежды. Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной глазки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было, а когда шесть лет назад мать Джун умерла, молодой Джоли он женился на той женщине.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 Ирен мне никогда ничего не рассказывает. — Прекрасное место в двух минутах ходьбы от меня! — послышался голос Суизина. — А я доезжаю до клуба восемь минут. Местоположение домов было для форсайтов вопросом громадной важности. И в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял собой самую сущность их жизненных успехов. Отец их, фермер...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 а вдоль ее устья бродили свиньи. Легкая дымка застилала все вокруг. Должно быть, первобытные форсайты веками воскресенье за воскресеньем мирно шествовали к церкви по этой ложбине, увязая в грязи и глядя прямо на море. Лелеял ли Джемс надежду на наследство или думал найти там что-нибудь достопримечательное, неизвестно.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 «Самое лучшее дело — доходные дома», — говорил он. «Я только этим и занимаюсь». Затем Хеймены. Миссис Хеймен была единственная замужняя сестра Форсайтов на вершине Кэмден хилла в доме, похожем на жирафа, таком высоком, что, глядя на него, можно было свернуть себе шею. Николас с семьей на Лэдброк гроув в просторном особняке, купленном по чрезвычайно сходной цене,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 Старый Джолион рассказал о своей покупке со всеми подробностями. — Контракт на двадцать два года? — повторил Джемс. — Это тот самый, который я собирался купить. Ты переплатил за него? Старый Джолион нахмурился. — Мне он не нужен, — заторопился Джемс. — Не подходит по цене. Сомс знает этот дом. Он подтвердит, что это слишком дорого. «Его мнение чего-нибудь достоит». «Очень мне интересно знать его мнение», — сказал старый Джолион. «Ну, ты всегда делаешь по-своему», — пробормотал Джемс. «А мнение стоящее. Прощай. Мы хотим проехаться в Харлингем. Я слышал, что Джун уезжает в Уэльс. Тебя будет тоскливо одному. Что ты будешь делать? Приезжай к нам завтра обедать». Старый Джолион отказался. Он проводил их до дверей, и, успев уже забыть свое раздражение, подмигнул, глядя, как они усаживаются в экипаж, лицом к миссис Джемс, высокая и величественная, с каштановыми волосами, слева от нее и Рен, оба мужа, отец и сын, напротив жен, словно на стороже».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 Заметил, как непроницаемые глаза Ирэн скользнули по его лицу. Весьма вероятно, что все члены форсайтской семьи отпускали то же самое замечание, разъезжаясь группами с приема у старого Джолиона. Четвертый и пятый братья, Николас и Роджер, вышли вместе с последними гостями и направились вдоль гайдпарка к станции подземной железной дороги на прэд стрит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 У Сомса очаровательная жена. Говорят, они не ладят. У этого брата был высокий лоб и свежий цвет лица, свежее, чем у остальных форсайтов. Его светло-серые глаза рассматривали фасады вдоль тротуара. Время от времени Роджер поднимал зонтик и прикидывал им высоту домов, засекая их, как он выражался. — У нее нет собственных средств. — ответил Николас. Сам он женился на больших деньгах, а так как это произошло в те золотые времена, когда еще не был введен закон об имуществе замужних женщин, то Николасу удалось найти для приданого жены весьма удачное применение. — Кто был ее отец? — Фамилию его Эрон, говорят, профессор. Роджер покачал головой. — Тут деньгами и не пахнет. — сказал он. — Говорят, что ее дед со стороны матери торговал цементом. Лицо Роджера просветлело. — Но обанкротился, — продолжал Николас. <pholdoper> — воскликнул Роджер. — У Сомса еще будут неприятности из-за нее. Помяни мое слово, у него будут неприятности. В ней есть что-то иностранное. Николас <army> облизнул губы. «Хорошенькая женщина!» И он махнул метельщику, чтобы тот уступил им дорогу. «Как это он заполучил такую жену?» — спросил вдруг Роджер. «Ее туалеты, должно быть, недешево обходятся». Он мне говорила, — ответил Николас, — что Сомс был просто помешан на ней. Она пять раз ему отказывала. По-моему, Джеймс неспокоен насчет них». А, опять сказал Роджер, жаль Джемса. У него было столько хлопот с Дарти. Его яркий румянец еще сильнее разгорелся от ходьбы, он поднимал зонтик все чаще и чаще. У Николаса было тоже очень довольное выражение лица. Слишком бледно, на мой взгляд, сказал он, но фигура великолепная. Роджер промолчал. «По-моему, у нее очень благородный вид», — сказал он наконец. Это была самая высшая похвала в словаре Форсайтов. «Из этого юнца Бассини вряд ли выйдет что-нибудь путное. У Баркета говорят, что он, видите ли, талант. Задумал улучшить английскую архитектуру. Тот деньгами и не пахнет. Хотел бы я послушать, что говорит по этому поводу Тимати. Они подошли к кассе. — Ты каким классом поедешь? — Я вторым. — Не признаю второго, — сказал Николас. — и гляди, подцепишь что-нибудь. Он взял билет первого класса до ноттинг Гейт. Роджер второго до Саут-Кенсингтона. Через минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. Каждый был обижен, что другой не пожертвовал своей привычкой ради того, чтобы побыть немного дольше в его обществе. Но Роджер подумал, — Ник — упрямый осел, впрочем, как и всегда. А Никола мысленно выразился так, — Роджер только и делает, что брежит. Члены этой семьи не отличались сентиментальностью. Громадный Лондон, Завоеванный форсайтами и поглотивший их всех, разве он оставлял время для сантиментов?